перед близкой революцией. Красные звери. Разве не они угрожают отнять у леди Хинтон все: титул, власть, положение, богатство? Их агитаторы разлагают стадо Христово и грозят запустением Божьим храмом, голодной смертью епископу Иову Уэллеру, а философ Шнирер, что иное, кроме безграничной ненависти, он мог питать? к покровителям техники и энтузиастам индустриализации, заставившим служить себе машины, которые своими зубьями рвут человеческие существа и угрожают раздавить своими шестернями современную культуру. Когда волнение несколько улеглось, леди Хинтон овладела разговором. Я недавно пожертвовала двести тысяч фунтов на борьбу с ними, но этого, конечно, мало. Каждый из нас должен понять. что лучше сейчас, пока не поздно, добровольно отказаться от части своего имущества, чем потерять все. Я читал о Ноевом ковчеге и полагаю, что писатель вполне своевременно ставит вопрос большой важности, сказал Генри, наматывая на палец ленточку с моноклем. Когда в ряде стран побеждает революция, побежденные, правда сопротивляясь, сходят со сцены. и, как крайнее средство, ищут спасение в бегстве. Но куда бежать? Есть ли вполне безопасные страны на земном шаре? Пора подумать об этом. — Не примите моих слов, — сказал барон, — за преждевременное капитулянство, панику, недоверие в победу. С восставшими мы будем бороться всеми мерами не на жизнь, а на смерть. Но успех, мне кажется, проблематичным. Уже сейчас мы озабочены тем, в какое дело помещать наши капиталы, где большая гарантия их безопасности. Однако, может наступить момент, и скорее, чем многим это кажется, когда придется думать уже не столько о капиталах, сколько о самих себе. И люди будут метаться из стороны в сторону, как в доме, объятом пламенем, вновь ожил в шнире репророк. Из страны в страну будут бежать они, и всюду встретят все пожирающее пламя, губительное пламя, неукротимое и неизбежное, как судьба. И не спасут от него ни стражи, ни железные решетки оград, ни толстые стены. Все погибнет, все превратится в пепел, и мы погибнем. И вновь перейдя на визгливый крик, Шнирер закончил. А кто виноват? Машины, пролетари, они! Еще чашечку чаю покрепче, если позволите. стачки начали революция закончит внес реплику банкир доминит нас чаша сия воскликнул епископ и мгновенно сделав постное лицо перекрестился тут действительно пора подумать о каком то ковчеге в котором с божьей помощью могли бы укрыться праведники цвет нашей цивилизации и культуры «Не сам ли милосердный Господь внушил эту мысль, как во времена Ноевы?» «Построить этот Титаник — ковчег современного масштаба, оборудованный по последнему слову техники?» — иронически спросил Генри. «Ну а дальше? Куда вы на нем направитесь? К южным морям? К необитаемому острову, затерянному в океане и не нанесенному даже на карту? Чепуха! Нет больше белых пятен на карте мира!» «Нет почти таких островов, а если и есть, их скоро обнаружат. Постройка ковчега и его отплытие не смогут пройти незамеченными. Нас разыщут, настигнут и раздавят, как червей, вместе с ковчегом. Где, наконец, гарантия, что его удастся достроить?» Наступило молчание. «Неужели нет выхода?» — спросила леди Хинтон. «Почему же нет?» «Выход есть и неплохой, как мне кажется», — спокойно ответил Генри. «Вот вы, господин профессор философии, бронили технику, и со своей точки зрения вы, конечно, правы, но эта же техника может дать нам и выход, открыть путь к спасению».